Глава 19. Лекарь оказался невысоким, коренастым, с живыми умными глазами на загорелом круглом лице. Он ловко спустился по веревочной лестнице, сброшенной со стены азни, ее тут же убрали, едва лекарь ступил на землю, и направился к ожидавшим его всадникам. Пока шел, Алядил рассмотрел гости лучше у франка в бороде заметно поблескивала седина, но выглядел он моложаава да и двигался совсем не так как уставшие от бремени лет люди легко перепрыгивал камни и попадавшиеся на пути обломки деревянных щитов одет лекарь был по-сарацински челма халаты широкие шаровары заправленные в сапоги на широком ремне через плечо висела небольшая сумка не кольчуги не даже ножа за поясом. По знаку Алядила мамлюк подвел Франку коня, тот ловко прыгнул в седло и затрусил рысцой рядом с братом султана. Сомкнувшиеся вокруг них конные мамлюки охраняли гостя. Алядила опасался, что потрясенные вчерашним громом воины вознамерятся обидеть многобожника, но этого не произошло. Едва ли не все войско султана сбежалось поглазеть на Франка. Мамлюкам наместника пришлось даже прокладывать дорогу в толпе. но враждебности во взглядах воинов не было, только любопытство и разочарование. Он всего лишь человек, а не дев, читал Алядил в устремленных на лекаря взорах и только сейчас с острым чувством досады понял замысел брата. Лекарь, в свою очередь, с любопытством поглядывал на толпу, было видно, что воина Аллаха его тоже не устрашили. У султанского шатра гость спешился и, дождавшись приглашения, вошел внутрь. Алядил, приказав своим мамлюкам отогнать любопытных подальше, последовал за ним. «Ассалям алейкум», — приветствовал гостья Саладин. «Ва алейкум ассалям», — ответил гость, пристраиваясь на подушки и добавил. «Это все, что я знаю по-арабски». «Я знаю франкский», — ответил Саладин с любопытством, разглядывая лекаря. «Как твое имя? Казма? Грек? Нет, я из Дальней Земли за морем». отсюда долго ехать и плыть». «Как попал в Сахель?» «Пришел поклониться христианским святыням, с другом и без оружия. Но твои храбрые воины, султан, перехватили нас на дороге, связали и продали в рабство». «Франки точно так же поступали с правоверными», — буркнул Саладин. Султана уязвил ответ. «Гость сумел укорить его, не нарушив законов приличия, вопрос-то задал хозяин». К тому же этот странный лекарь сам установил уровень их отношений, назвав его просто султаном. Саладин ожидал вежливого «Господин?» «Мне сказали, что ты хороший лекарь, поэтому ты извал меня. До того, как стрела угодила в твоего коня, султан, спина у тебя болела?» Лицо робкого лекаря Саладина, сидевшего у ног султана, вытянулось. «Почему ты решил, что у меня болит спина?» – сощурился Саладин. Это видно потому, как ты лежишь сейчас, напрягая тело. Как говоришь, вдыхай воздух между приступами боли, потому что на боку тебе лежать трудно. Я советовал бы тебе повернуться на спину, и пусть он, Казма кивнул в сторону лекаря, расстегнет на груди халат. Саладин молча подчинился. Казма омыл руки, встоявшую у ложа чаши с розовой водой. Султану это понравилось, и приложил два пальца чуть ниже шеи, несравненного. Саладин ощутил их влажный холод, а затем боль, только что терзавшая его тело, сначала притихла, а затем и ушла вовсе, оставив только легкое жжение у креса. Султан облегченно выдохнул воздух. «Так болела спина у тебя до удара?» — вновь спросил Франк. Саладин кивнул, лекарь нахмурился. «Я попрошу тебя встать и пусть твой человек снимет с тебя халат и рубаху». Алядил тихо засопел у себя в углу, но промолчал. Султан молча подчинился. Казма склонился к его спине и некоторое время внимательно присматривался. «Позвонок ушел внутрь», — сказал он. «Плохо». «Ты не щупал мою спину», — удивился Саладин. «Как узнал?» «Видно по мускулам. Когда позвонок стал сдвигаться, твое тело постаралось уравновесить потерю опоры, нарастив мясо у хребта, но это не спасет». «Мне больше не больно», — возразил Саладин. «Ты вылечил меня?» Казма покачал головой. «Просто унял боль. Она вернется скоро». «Тогда лечи дальше!» «Разве у правителя Сахеля нет хороших врачей-костоправов?» «Он боится», — сердито кивнул султан на робкого лекаря. «Говорит, что лечение может убить меня». «Не убьет, но ноги могут перестать слушаться». «Все равно лечи, не бойся. Слово Саладина нерушимо, тебя не тронут». «Если с тобою случится беда, ничье слово меня не спасет», — усмехнулся гость. Султан сердито посмотрел на Франка, но промолчал. В глазах Казмы не было страха, только любопытства. «Вели ему сидеть смирно», — сказал Франк, указывая на Алядила. «Зачем? Он так любит себя, что попытается зарубить меня во время лечения, а мне хотелось бы видеть результат». Алядил, который тоже понимал по-франкски, заворчал. «Сиди», сказал Саладин, вытягивая руку к брату. «Сейчас я приму тебя на свою спину, султан, а ты постарайся стать мертвым телом». Алядил не вскочил лишь потому, что поймал взгляд брата. «Как это мертвым?» поинтересовался Саладин. «Ты же видел не раз, как несут убитых. Руки, ноги, голова, все болтается». А лекарь с затруднением подбирал слова. Было видно, что франкский язык для него чужой. «Ты понял меня?» Саладин кивнул. Казма быстро сбросил с себя халат и челму, оставшись в одной рубахе и широварах. Встал к султану спина к спине и, заведя свои руки назад, подхватил больного подмышки. Вздернул выше. Боль острым уколом пронзила крестец Саладина. Он напрягся. «Мертвым, султан! Мертвым!» Саладин сцепил зубы и попытался расслабить тело. Удалось это не сразу, но все же удалось. Казма принялся подбрасывать его на своей спине, одновременно раскачиваясь в стороны. Султан старался не думать о боли. Его сухое поджарое тело легко взлетало вверх, ноги мотались, будто казма не человека бросал, а тряпичную куклу. Сверху Саладин видел изумленное лицо брата и перепуганное врача. Внезапно робкий лекарь вскочил и завизжав, попытался ухватить султана за ноги. Саладин, изловчившись, Пнул его носком сапога в подбородок. А лекарь рухнул на ковер, затем встал на четвереньки и быстро-быстро выполз снаружу. Казма вдруг резко швырнул султана вверх. Саладин ощутил, как в хребте что-то щелкнуло. Боль не оставлявшая его во время подбрасываний, свернулась и затаилась внутри тоненькой иголочкой. Казма поставил его на ноги, обернулся и пробежался влажными пальцами вдоль хребта больного. Сядь, султана! Саладин повиновался. «Больно?» Султан покачал головой и встал. Тело подчинилось ему легко, от прежней скованности не осталось следа. Только у креста слегка побаливало, но это можно было не брать во внимание. «Слава Богу!» — сказал по-русски Казма, вытирая рукавом мокрое от пота лицо. «Не нанимался я султанов на спине возить, не жеребец!» Саладин вопросительно смотрел на него. Позвонок встал на место, пояснил ему Казма на Франко. Но я все же советовал бы тебе пока больше лежать и почаще плавать, ты умеешь? Да, удивленно ответил Саладин. В твоих дворцах наверняка есть бассейны. Пока не езди верхом, лучше в повозке и лежа, позвонок может выпасть снова. Лекарь говорил не слишком почтительно, но Саладин не обратил на это внимания. Впервые за последние дни он ощутил радость. Приглашая Франка к себе, он совсем не рассчитывал, что тот исцелит его, ему просто хотелось увидеть хотя бы одного из таинственных защитников Азни и если удастся кое-что выведать у него. Вышло иначе, у султана даже мелькнула мысль, что Всевышний опять сподобил его своей милостью. Поскольку его врач убежал, Саладин сам натянул рубаху и накинул на плечи халат. «Прикажу отрубить ему голову», — недовольно буркнул он по адресу своего робкого лекаря, не заметив, что произнес это на лингва Франка. «Твой лекарь, вероятно, хотел мне помочь», — возразил Казма. «Если б он ухватил тебя за ноги и потянул, позвонок встал бы на место раньше, а ты ему сапогом». «Поезд живет», — согласился Саладин, «но платить буду меньше». «Чуть что сразу врач виноват», — вздохнул по-русски Казма. саладин молча одевался султан привык делать это сам и запрещал ему помогать в свою простую одежду он облачался по утрам в одиночестве сейчас же у него никак не получалось завязать тесемки на халате мешали перчатки он сердито сорвал их с рук швырнул на ковер и покончив с тесемками уловил пристальный взгляд гостя устремленный на его кисти уловил его и Алядил. он встал и загородил выход из шатра Казма стоял к нему спиной и не видел, но Саладин сразу понял намерение брата. Ни один франк не должен знать о проказе несравненного, иначе молва тут же разнесет по всему Сахелю, предводитель сарацин проклят господом, многобожники воспрянут духом, правоверные впадут в уныние. Обрадовавшись исцелению спины, он забыл о другом и погубил этого умного лекаря. Казме теперь нельзя возвращаться в азни, ему никуда нельзя возвращаться. Предложу принять истинную веру, если откажется, придется убить, сердито подумал Саладин. Сахель узнает, что я не держу слова. Конечно, лекарь не герцог и не князь, можно сказать, что он оскорбил султана и Алядил не сдержался, но все равно плохо. Саладин с острой тоской ощутил, что ему не хочется убивать Казму. Не потому, что он вероломно нарушал данное слово, совсем не потому. «Ты знаешь эту болезнь?» — сердито спросил султан, протягивая руку к Казме. Тот взял его кисть обеими руками и некоторое время сосредоточенно разглядывал розово-красные уродливые пятна, сплошь покрывавшие султанскую ладонь. Затем вытащил из своей сумки чистую тряпицу, легким движением смахнул белесые чешуйки с одного пятна и промокнул его. Внимательно рассмотрел след на трепице. Давно это у тебя, султан? Два года! хриплым голосом ответил Саладин. Такие же пятна есть и на голове у корней волос казма коснулся султанской челмы. Да. Где пятна появились раньше? На голове или руках? На голове. Они все увеличиваются или случалось становились меньше? Когда возвращаюсь в Дамаск, болезнь отступает. пятен становится меньше и зуд не такой сильный. Саладин говорил, сам не понимая, откуда возникла и стала наполнять его безумная надежда. Проказу не лечат, никто под луной не умеет делать этого, и Казма не сможет. Позвонок ему бы вправили в Дамаске, это не страшно, но проказа? «Это не лепра», — сказал Казма. «Что?» — спросил Саладин почти шепотом. Это не лепра или, как вы ее называете, проказа. Это другая болезнь». «Все мои лекари сказали проказа», медленно произнес Саладин, пытаясь справиться с нахлынувшей на него волной счастья. «Все до одного. У меня, да будет известно тебе, Франк, лучшие лекари в Сахеле». Эта болезнь очень похожа на лепру своим проявлением. Некоторые даже считают ее разновидностью проказы, но она отличается. «Чем?» «Она не заразна, и от нее не умирают. Ты уверен?» «В моей стране эту болезнь зовут псориаз. Она приключается со страстными людьми, которые вынуждены держать свои чувства внутри себя. У нас ей уболеют многие, а здесь она встречается редко. Поэтому твои лекари ошиблись». «А ты не ошибаешься?» «Нет, Проказа, если ею заразиться». уже не отступает, захватывая все новые части тела. Псориаз может на время исчезнуть полностью или частично, как это бывает с тобой в дамаске, но потом снова появится. Псориаз неизлечим. он доставляет человеку зуд и уродует его кожу, но не убивает. Распорядись, чтобы тебе доставили черную грязь со дна мертвого моря. Я расскажу твоему лекарю, как пользоваться ею. Пятен станет меньше, они могут и вовсе исчезнуть на время. «Тебе нужно больше отдыхать, султан, и научиться радоваться жизни. Радость лечит почти все». «Я знаю», — хотел воскликнуть Саладин, но сдержался. «Значит, я доживу до старости?» — спросил он. «Как бог даст, но от лепры ты не умрешь, обещаю». «Откуда знаешь? Видел линии на твоей руке». «Что тогда? Меч, стрела, яд? Или я упаду с коня?» Это будет болезнь, быстрая и смертельная. Я не знаю, какая случится не скоро. Султан повернулся к брату. Ты все слышал? Алядил кивнул. Вели позвать моего лекаря, пусть Казма ему повторит. А лекарь пусть не таит его слова от мамлюков. И вели, чтоб подавали обед. У меня гость. Замечательное вино, сказал Казма, ставя пустой кубок на скатерть. Слуга застывший с кувшином в отдалении. Тут же метнулся к нему и наполнил кубок до краев. Ароматное, густое. «Император Ромеев прислал в подарок», — пояснил Саладин. «Рад, что тебе нравится. Выпей со мной, за здоровье». «Правоверному нельзя, Аллах не велит». «Не замечал, чтоб другие правоверные боялись вина», — хмыкнул Казма. «К тому же мы под крышей, Аллах не увидит. Вышли слугу, чтоб никому не рассказал. Я налью тебе сам». Слуга и так не расскажет, он не мой. Любите вы феодалы такие штучки, покачал головой Козьма, откидываясь на подушки. Тем более никто не узнает, раз не мой. Важно, что я буду знать, усмехнулся Саладин. Разве не так? Козьма пожал плечами и принялся за баранину. Сживал с аппетитом, было видно, что проголодался. Саладин, чтобы поддержать застолье, взял с блюда несколько смокв и стал есть, сплевывая косточки в ладони. Казма покосился, но промолчал. Некоторое время в шатре было тихо. Султан и его гость были вдвоем, если не считать немого слугу. Саладин услал даже брата, чтоб не мешал разговору. Но Франк, хотя и осушил уже несколько кубков вина, к разговору был не склонен. «Как здоровье твоих родителей и домашних?» Задал обычный для такого случая вопрос Саладин. Разговор следовало начинать, пока гость не насытился совсем и не ушел. «Здоровы ли твои кони и другой скот?» «Кони стоят в замковой конюшне и жуют овес», — странно ответил Франк. «А родителей и домашних давно не видел. Надеюсь, здоровы». «Как твои воины?» «Пьют сикер на радостях. Им вчера понравился приступ». «Вино подействовало», — понял Саладин, — «задирается». «Я не отблагодарил тебя за лечение», — сказал он, решив сменить направление разговора. «Ты исцелил меня, а султан правоверных в долгу не бывает. Что хочешь? Золото, оружие, коней?» «Ни то, ни другое, ни третье», — ответил Казма, вытирая жирные руки, ольняное полотенце. «Женщин здесь нет», — развел руками Саладин. «Бери золото! На базаре купишь себе, какие понравятся!» «Это вам, феодалам, можно покупать женщины и иметь гаремы», недружелюбно отозвался Казма. «Нам положена одна жена. Услыхала бы Рита, что ты мне толкаешь, глаза бы выцарапала. Она такая». «Кто это Рита?» «Жена, единственная, ревнует меня». «Она красивая?» Очень. Белые волосы, большие серые глаза, молочная кожа. Здесь таких нет. Здесь всякие есть. Возразил Саладин. Но таких ты прав мало. Слушай, султан, встрял Казма. Ты и вправду хочешь сделать мне приятное? Конечно, развел руками Саладин. Что хочешь? Сними осаду Сазни. Саладин изумленно посмотрел на гостя. Давно не был дома, продолжил Казма, как ни в чем не бывало. «Хочу ехать в свои земли, а войско твое мешает». «Хочешь, поезжай», — улыбнулся Саладин. «Я дам тебе коня, если нужно, золото, одежду». И фирман со своей печатью, увидев которую, любой правоверный склонится перед тобой до земли. «Я не один здесь. Бери своего друга. У меня много друзей». «Они все из твоей земли», — сощурился Саладин. Нет, с некоторыми подружился здесь. Зарадьяр, которого Франки зовут Роджером, тоже твой друг? Да. Саладин замолчал, задумчиво пощелкивая пальцами. Я сказал, что султан правоверных не останется в долгу, сказал он чуть погодя, и это так. Ты исцелил меня, я обязан тебя наградить. Но ты просишь слишком много. Я готов отпустить на волю тебя и всех людей из твоей земли, но не своих врагов ты говоришь будто мы у тебя в плену возразил Казма. разве это не так хитро улыбнулся саладин если ты и твои друзья свободны то почему не уходите но на наших руках нет пут за этим дело не станет как только возьму замок ты вчера уже пробовал у меня много времени вчера мы разнесли в пыль твои щиты и лестницы если ты привезешь новые разобьем их снова В этот раз вместе с мамлюками. Ты видел, что осталось от крепких щитов? Мамлюки твои видели, и крест наш над ними летал в знак нашей победы. Сомневаюсь, что они вторично пойдут на приступ. Ты великий хитрец, воскликнул Саладин. Твой крест — это уловка многобожников. Такая птица летала над эскалоном, ее сейчас ищут и обязательно найдут, эту тоже поймаем». «Разведка у него работает», — мысленно восхитился Казма. «Интересно, про Дервиша знает?» Он замолчал, раздумывая. Саладин не мешал ему, но Казма не спешил с ответом, и султан первым нарушил молчание. «Зачем тебе местные франки?» — спросил он вкрадчиво, «Даже если дал им слово. Ты уедешь в свои земли, а там никто не узнает, что ты отказался от них». «Тоже сказал я тебе, когда ты отказался пить вино, никто не узнает, но ты ответил, главное, что будешь знать сам, и я отвечу тебе так, в моей земле меня не упрекнут, что я бросил друзей перед лицом смерти, но я буду это помнить, ты говоришь как рыцарь, я и есть рыцарь, ты знатного рода, самый давний мой предок жил 800 лет назад». Наши правители, которые ведут род от пророка Мухаммеда, очень кичатся этим, хотя Мухаммед жил 550 лет тому. У этого чужеземца родословная богаче, чем у франкских королей, а он пришел ко мне в простой одежде и не стал раздуваться от тщеславия за свой род, как сделали бы другие франки», — размышлял Саладин. «Он не лжет, слишком умен и потому опасен, как Конрад». Саладин вдруг ощутил, что не может преодолеть симпатию к гостю. Это чувство не походило на то, которое он испытывал к Конраду. Под тиром он восхищался доблестью врага, признавая его достойным противником. Но симпатии к нему не было. «Казма не враг», — понял свое чувство Саладин. «Он тоже не видит во мне врага. Ему не по нраву мои распри с франками, и он действительно стремится домой. Это хорошо». «Не думал, что среди знатных франков есть искусные лекари», сказал Саладин вслух. «Рыцари обычно наносят раны, а не врачуют их. Мне нравится лечить». «У тебя много земель в твоем краю?» «Совсем нет». «Что есть? Город, рынок или дома, которые сдаешь в наем?» «Ничего». «То есть ты не богат?» «Правильно мыслишь, но от золота отказался». «Честь дороже». К чести хорошо прикладывается богатство. Честь для бедного — роскошь. Ты отказался от моих подарков, но я еще не предлагал тебе земли. Хочешь азни, все баронство? Это богатая земля приносит десятки тысяч бизантов в год. Вези сюда семью и радуйся. Я даже не потребую от тебя омажа. Но что-то все же попросишь. Гром, которым вы разметали мои щиты. Казма захохотал. так громко, что полок шатра колыхнулся и внутренно-стороженно заглянул Алядил. Увидев насупленное лицо брата, он сразу исчез. «Почему ты смеешься?» — с досадой спросил Саладин. «Прости, султан, я знал, что ты предложишь это и ждал». «Ты согласен?» «Нет». «Почему?» «Имея в руках такое оружие, ты легко и быстро покоришь христианский левант, который вызовете Сахель». А когда он будет лежать у твоих ног, подумаешь, зачем я отдалась многобожнику? Везде в Сахеле должна царить истинная вера. Придешь сюда и сметешь громом стену замка, как мы вчера смели твои щиты, и выгонишь меня с семьей, зачем это мне? Он даже умнее, чем я думал, подумал Саладин. Возможно, он врет, что пришел в Сахель поклониться святыням, а сам замыслил иное, например, разнести в пыль войско правоверных. он не выйдет из шатра живым, если так. Весь Сахель знает, что слово Саладина нерушимо, придавая суровость своему голосу, сказал султан. Ты наносишь мне обиду, говоря иначе. Прости, но если нерушимо слово Саладина, то наследники твои вовсе не обязаны его соблюдать. Ты оставишь меня в покое, но твой сын может передумать. Разве есть способ оградить азни от их набегов и притязаний? Саладин покачал головой. но не это главное, султан, гром, который ты жаждешь, не принадлежит мне, его принесли с собой люди из моей земли, приехавшие меня спасать, они никогда не отдадут его в чужие руки. Даже христианам, удивился Саладин, им тоже, оружие принадлежит моему народу, никому под луной его не передадут, ни за земли, ни за деньги, а также за женщин с белыми волосами и молочной кожей». «Оружие не обязательно отдавать», — сощурился Саладин. «Можно выведать секрет изготовления. У меня хорошие мастера. У них не получится. Они умеют все. Держи». Казма достал из сумки и положил в ладонь Саладина небольшой прямоугольный брусок, завернутый в бумагу. Саладин осторожно взял и некоторое время разглядывал. Брусок был легким, как деревянный, На бумаге цвета сохлого конского навоза были нанесены незнакомые буквы. «Это и есть гром?» — спросил султан недоверчиво. «Да». «Что он может?» «Разнести в клочья нас с тобой и все, что есть в шатре, а также убить людей, что стоят за пологом». «Почему ты взял его с собой?» «На случай, если ты решишь не отпускать меня живым. Ты ведь думал об этом, султан, не так ли?» «Он действительно опасен», — понял Саладин. но не ответил на вопрос. «Твой гром мог попасть в наши руки», сказал он, «он и сейчас у меня в руке». Что из того? Ты можешь резать этот брусок ножом, рубить саблей или топором, ничего не случится. Ты можешь бросить его в воду, и он утонет. Бросишь в огонь, и он сгорит. Привести в действие гром может только знающий человек. Этому не трудно научить, но изготовить такое вещество не сможет никто под луной. ни в Сахеле, ни в Европе. Но ты смог. Нас с тобой, султан, разделяют не только расстояния, но и века человеческой истории. Пройдет много-много лет, прежде чем люди научатся делать гром. Для этого понадобится не только знания, но и машины, которых здесь не создать. И не нужно. В нашем времени в войнах гибнут не тысячи, а миллионы. Но мы хоть научились защищаться. Если гром дать вам... То люди в твоем времени просто перебьют друг друга. Тогда в моем времени будет некому жить. Мы ведь ваши потомки. Теперь ты понял, почему я хочу вернуться домой. Я и мои друзья и без того задержались в твоем мире, султан. Казма протянул руку и забрал свой брусок. Саладин заметил, что перед тем, как сунуть его обратно в сумку, Казма вставил в него какую-то странную палочку. И внезапно понял, что гость не перепил вина. не повредился в уме и даже не шутил. То, что сказал Казма, было невероятно. Но Саладину было много лет, и он много видел, настолько, что перестал удивляться. Истина верующего чудеса не удивляют. Пророк Мухаммед живым вознесся на небо, и это истина для любого правоверного. Аллах может поразить любого, и этому никто не удивится. Слова Франка можно принять за бессвязную речь умалишённого. Если забыть, как вчера невиданный гром разнес в щепу щиты и лестницы. Ты заберешь Зарадьяра с собой? Каждый должен жить в своем времени, султан. Зарадьяр останется здесь. Возможно, вам еще придется воевать, хотя это бессмысленно. Почему? Ты отобрал Сахилю христиан, и он навсегда останется у правоверных. Будут войны, крестовые походы, даже Иерусалим на некоторое время придется вернуть. но христианского королевства здесь больше не появится. Ты знаешь это наверняка? У нас этому учат детей, это история, султан. Дети христиан будут знать Саладина? Еще как. Благородного героя, мусульманского рыцаря, держащего свое слово. Я и пришел сюда только за тем, чтобы взглянуть на тебя. Не мог упустить случай. Саладин испытывал странные чувства. Невероятность того, что он сейчас услышал, мешалась в голове с радостью от того, что услыхал. Он не знал, что говорить и делать, а совета спросить было не у кого. «Мне пора, султан», — сказал Казма, вставая. «Благодарю за угощение. Еда была вкусной, вино замечательное». «Я велю дать тебе с собой кувшин», — машинально ответил Саладин, тоже поднимаясь с подушек и делая знак слуге. «Что ты скажешь на прощание?» — спросил Казма. «Я с удовольствием позволю тебе и твоим друзьям уйти», — улыбнулся Саладин. «Но я султан правоверных и могу обещать защиту только на своих землях. Азни принадлежит христианам». «Ты не прав», — Саладин удивленно посмотрел на гостя. «Владелец этих земель, Алинора де Азни, недавно приняла вашу веру». «Почему?» «Вышла замуж за правоверного». «Кто ее муж?» Алиенора снова овдовела. Ее новый супруг поторопился захватить замок. Жаль, я бы сделал его и миром. Тогда мы расстались бы с тобой друзьями. Алинора жива. У правоверных женщина не может стать и миром. Женщины слабы духом могут передумать, например, возвратиться в христианство. Ваши мулы легко даруют такой грех. Мы нет. Если правоверный меняет веру, а затем попадает мне в плен. Я велю его казнить. Я запомню это, сказал Казма, кланясь. Приходи в гости, тихо сказал Саладин. Здесь тебе рады, мой шатер недалеко от замка. Грех не принять такое приглашение, ответил Казма, прикладывая руку к груди. После ухода гости Саладин прилег на подушки и погрузился в размышление. Алиодил было заглянул за полок, но султан легким движением руки дал знать, что его следует оставить в покое.